Заключение. Вспомните самое начало аудиокниги. Она начинается двумя эпиграфами, которые для меня стали правилами. Первый из кинофильма На грани: что может один, то может и другой. Если кто-то может получать великолепные результаты, это значит, что может и каждый из нас. Второй эпиграф: никогда не слушайте советов людей, которые живут не так, как мечтаете жить вы. Поэтому, если кто-то из друзей, родственников или чужих людей скажет, что ваши мечты недостижимы, посмотрите, чего добился тот человек и что есть у него. Вы тогда сразу поймёте, почему вам так сказали. Тот, кто был там или находится там, куда мечтаете попасть вы, никогда не скажет, что это невозможно. Если кто-то скажет, что скрипты не работают, просто спросите, а применял ли он их сам? Если даже в ответ услышите да, то попросите продемонстрировать на реальных клиентах, и лишь затем принимайте решение, кого слушать. Вы завершаете прослушивание аудиокниги Мастер звонка. В ней описаны все виды звонков и приведены настоящие, действующие рабочие инструменты, скрипты, то, чего чаще всего не хватает как в книгах, так и на тренингах. У вас была и есть возможность самостоятельно отработать эти скрипты и применять их хоть с завтрашнего дня. Ни лень, ни обстоятельства, ни другие люди не могут помешать вам. На свете есть только один человек, который каждый день принимает решение, куда двигаться, что думать, что делать, во что верить это вы. Поэтому научить нельзя, можно только научиться. И это ваш выбор. Какого волка кормить? Помните притчу? Внук спросил у деда: "А почему некоторые люди злые, а другие добрые?" Дед ответил: "В каждом из нас живут два волка. Один белый доброта, любовь, радость, доверие, забота, а другой чёрный злоба, ненависть, страх, зависть, обида, подозрение, и они постоянно борются друг с другом". Выслушав деда, Внук задал второй вопрос. А какой из волков побеждает в конце концов? Тот, которого ты кормишь. От всей души желаю вам удачи. Евгений Жигелий.